Глава 80 Лора Хейвард осторожно пробиралась по подземным лабиринтам вилля. Доносившиеся сверху крики внезапно прекратились. Либо потасовка выплеснулась на улицу, либо она находилась слишком глубоко под землей. Подземелье это занимало несколько уровней и изобиловало разнообразными архитектурными решениями. От грубо вырубленных гротов до тщательно отделанных подземных палат с изящными крестовыми сводами. Похоже, каждое новое поколение поселенцев вносило свою лепту в расширение подземного пространства, исходя из собственных нужд и строительных талантов. Взглянув на часы, Хейвард увидела, что исследует подвал уже 15 минут. Четверть часа блуждания по бесконечным ходам и тупикам самого ужасного вида. Интересно, как далеко тянется этот лабиринт? и как здесь найти Винсента? Она все время порывалась его окликнуть, но каждый раз какое-то шестое чувство удерживало ее. Рация тоже молчала. Наконец Хейвард остановилась на пересечении четырех коротких ходов, каждый из которых оканчивался железной дверью. Повернув в один из них, она немного постояла у двери, прислушиваясь, потом резко открыла ее. За дверью оказался грязный вонючий туннель заросшей плесенью и паутиной с мокрого каменного потолка непрерывно капало, и хейвард идя по коридору брезгливо встряхивала себя грязную жидкость ярдов через двадцать тоннель разделился на два хода. ходахейвард пошла по правому поскольку он как ей казалось вел к церкви воздух здесь был не такой зловонный стены сложены из грубо обтесанных камней она посвятила на них фонариком и наклонившись стала внимательно рассматривать Стена выглядела совсем не так, как на видеоролике с Норракелли. Внезапно тишину нарушил какой-то звук. Чей-то крик? Хейвард застыла в темноте, прислушиваясь, но крик больше не повторялся. Возможно, ей показалось. Она пошла дальше. Каменный коридор закончился массивной сводчатой аркой. За ней оказалось похожая на пещеру-усыпальница с вырытыми в стенах нишами, в каждой из которых стояла по гниющему гробу. Везде были разбросаны амулеты и талисманы, кожаные мешочки, украшенные блесками, нелепые куклы с огромными головами, дощечки и шкуры с замысловатыми узорами из спиралей и сеток. Очевидно, это был подземный храм, где хоронили умерших главарей вилля. Или не совсем умерших. Гробы выглядели несколько странно. Их стягивали железные полосы, скрепленные замками, словно для того, чтобы удержать там мертвецов. Некоторые гробы были проткнуты насквозь огромными острыми штырями. Хейвард невольно содрогнулась, вспомнив впечатляющие детали красочных рассказов своих бывших коллег из полиции Нового Орлеана. Звук раздался снова. И на этот раз у нее не было сомнений, из темноты слышался тихий женский плач. Но Ракеле... Вынув пистолет, Хейвард двинулась через водуистскую усыпальницу, прикрывая свет от фонарика. Голос звучал где-то совсем рядом, возможно, в соседнем помещении или чуть дальше. Усыпальница закончилась двумя коридорами. Плач раздавался из левого, и Хейвард пошла туда. Если это нора, то ее, скорее всего, охраняют. Сюда наверняка кого-то послали, когда началась вся эта заварушка. Сделав резкий поворот, Коридор вывел ее в огромный склеп со сводчатым потолком и массивными колоннами. Все пространство было уставлено рядами деревянных саркофагов, которые тянулись до противоположной стены. Там она увидела три человеческие фигуры, освещённые мигающим светом, похожим на огонь зажигалки. Две женщины и мужчина. Одна из женщин плакала, а мужчина что-то негромко говорил. Он стоял спиной к Хевард, но по его тону и жестам... Было видно, что он пытается их успокоить. Сердце у нее забилось. Она сделала шаг вперед, потом еще один. Сомнений не было. Это Винсен де Агоста. «Винни?» Он удивленно обернулся. На лице его появилась облегченная улыбка. «Лора, что ты здесь делаешь?» Она быстро пошла вперед, уже не пряча фонарик. Женщины с испугом смотрели на нее. Правая рука де Агосты покоилась на некоем подобии перевязи. Расторапанное лицо было в грязи, костюм измятый и порван. Но Лора была так рада видеть его, что едва обратила на это внимание. Она торопливо обняла его, стараясь не задеть поврежденную руку, потом внимательно оглядела: "Вини, тебя словно протащили по земле на буксире. Именно так я себя и чувствую. Я здесь нашел пару людей, которым нужна помощь. На них напал один из обитателей вилль, они попытались убежать и заблудились он помолчал. «Ты тоже ищешь Нору?» «Нет, я искала тебя». «Меня? Зачем?» — недовольно спросил Деогоста. Пендергаст сказал, что ты здесь и находишься в опасности. «Я искал Нору. Ты разговаривала с Пендергастом». Когда он выбрался отсюда, то позвонил мне. Он отправился освобождать Нору. Сказал мне, что она не здесь. «Что? А где же она?» «Не знаю». Он только сказал, что на вас напало какое-то странное существо — Это правда. Лора, если норы здесь нет, нам надо уходить отсюда. Немедленно! Вдруг он замолчал. Через мгновение Хевард услышала тяжелое шлепанье, словно кто-то большими руками отбивал такт на холодном камне. Звук был довольно слабый, но он приближался. Через минуту к нему прибавилось слюнявое причмокивание и тихий вой, похожий на звук, который издают проткнутые кузнечные мехи. О. Одна из женщин охнула и испуганно отступила назад. Дягостров вздрогнул. Поздно. Оно возвращается.